Авторы издательства осуждают употребление наркотиков, алкоголя и сигарет Нетрадиционные отношения, педофилию, смену пола и другие действия, запрещенные законами Российской Федерации Василий Лазарев Миры Артема Каменистова Стикс Чужая Книга третья Часть первая Муры Глава первая Огромная капля ледяной воды упала мне точно за шиворот. «Бррр! Мерзко!» Распластавшись по коже, она шустро скатилась вниз, вызывая судорогу и неприятное ощущение. Недолго думая, сверху упала следующее, теперь уже точно в темечко. Я встала, шаря рукой в кромешной тьме, пытаясь нащупать предметы рядом с собой. Но кругом была пустота. В нескольких метрах от меня кто-то недовольно заворчал, я инстинктивно замерла, пытаясь понять, откуда шел звук. Прямо передо мной, если верить ушам, ворочался кто-то крупный, не меньше человека. — Кто здесь? — я лихорадочно соображала, чем бы себе подсветить, но не находила. Карманы комбинезона были пусты. В ответ последовал только утробный рык. Куда меня занесло? Только что ведь сидели в пирамиде, и жнец агитировал за переселение в лучший мир всем кластерам. Вот, похоже, переселились. Преисподнюю. Ну а как это еще назвать? Сверху капает вода, холодно, хочется есть. Рядом в темноте кто-то ворочается. Последний раз спрашиваю и стреляю на поражение. Кто здесь? Пусть думают, что у меня здесь безоткатный бластер. «Бредятина! Разве у бластера есть отдача?» «Возможно, но я ни разу не видела его. В пирамиде вроде было что-то подобное. Ух, как болит голова! Где же жнец? Куда он нас вообще отправил?» В глубине помещения перестали ворочаться и послышались торопливые шаги по лужам. «Стой! Стреляю!» Нервы мои уже были на пределе. И предупредительный крик стал похож на виск. «Здесь!» Воздух колыхнулся, и слева от меня возникла знакомая образина Юрика. «Ну, хоть ты здесь!» Выдохнула я и погладила его по голове. «Ма! Ма!» Сказал юрик тщательно выговаривая слова. «Привет, сынок!» Сглотнув ком в горле, ответила я. Вот он и заговорил. Дождались. Про это говорил жнец. Поумнеют. Так выходит, я теперь мать-героиня, что ли? А где остальные детишки? Йорик? Ждец. Это слово ругательное, и прошу тебя не повторять его больше. Пожалуй, сделаю из него человека. Ведь из жнеца же получился. Ждец? Эргл. На автомате ответила я. «Эрга, эрга — Ирга, ирга! Нифига он не поумнел. Ищи остальных. Подействовало. Йорик скрылся в темноте. Его не было минут пять. Потом он, с грохотом что-то задев, появился снова и бросил мне под ноги чей-то мешок. Я развязала тесемки и исследовала содержимое. Кусок хлеба. Пойдет. Канцелярский нож. Интересно, успею я вскрыться, если тот же Йорик слетит с катушек? Так, что там еще? Респиратор. Нахрена? Солнцезащитные очки! Великолепно! То, что надо. Тогда к ним в комплекте должна идти белая трость. По водыре меня уже есть. Кому рассказать? А... В кромешной тьме мне подарили солнцезащитные очки. Мазафака. Так, так. «Что за трубочка?» «О, слава создателю! Фонарик!» «Нерабочий!» «Да ну вас всех в жопу! Где моя танковая колонна и поддержка с орбиты?» «Здесь же шагу не сделаешь!» «Ногу или руку элементарно сломать в такой темноте!» «Арго! Эрго! Йорик возник в метре от меня и махнул своей лапой, приглашая следовать за собой. «Деваться некуда, пойду за ним». Он-то всяко лучше меня видит. Хотя, подождите. Я же могу оранжевый шар запускать. Могла. Черт, да я же крыльев за спиной не чувствую. Что происходит? Сделав несколько шагов к Йорику, я наткнулась на край стола. Орго, Юрик — Моргл! аргу, Йорик! Тихо пробормотал элитник. Я старалась идти за ним след в след. Так мы прошли метров тридцать и вышли в большой зал, очень похожий на центральный ангар в пирамиде. На высоте пяти метров в стене зияла пробоина. Сквозь нее проникал свет, освещая творившийся кругом бардак. Передо мной было месиво из техники, мебели, тряпок, и черт знает чего еще. Будто все, что здесь когда-то стояло, запихнули в стиральную машину и включили отжима. Искать здесь что-то нужное для жизни было невозможно. Отсюда надо было выходить и искать своих. Йорик пошел вперед зигзагами, выбирая очень странный маршрут. Места, где можно идти прямо, он старательно обходил и лез напрямик через завалы мусора. Я захотела пройти напрямик. Йорик так страшно зашипел на меня, что я не решилась его ослушаться. Расстояние в пятьдесят метров мы преодолели за полчаса. Йорик часто останавливался, принюхивался, в одном месте вообще пополз на брюхе и меня заставил сделать то же самое. Тот еще цирк. Наконец, выбрались из разрушенного зала и сразу оказались на улице. Здец! Йорик показывал лапой куда-то мне за спину. Я повернулась и застыла на месте, открыв рот. Перед нами, во всей своей красе, стояла пирамида. Верхних этажей, там где находился командный центр, не было. Из своих трехсот пятидесяти метров она потеряла метров сорок. Ощущение такое, будто в верхушку врезался метеорит, и теперь оттуда валил черный густой дым очень похоже на громадный чайник, в котором кипятили асфальт. Ниже удара корпус, когда-то бывший белым, стал черным и весь в громадных дырах, как после шарапнели. Теперь оставалось только найти жнеца и задушить его. Я прислушалась, пытаясь понять, остался ли кто-то в живых после перемещения, но не услышала ровным счетом ничего. Йорик сидел на корточках, как гопник, и что-то тихо бормотал. Он немного изменился, голова стала более округлой и приобрела человеческие черты лица. Сейчас о нем можно было сказать, что это мужчина средних лет, но с очень отталкивающей внешностью. Клыки в пасте уменьшились и стали почти незаметны. Лапы теперь походили на жилистые руки, а когти на пальцах выступали едва ли на три сантиметра. И выглядели как модный маникюр. Вот кому перемещение пошло на пользу, так это элитнику. А может он теперь и не элитник. Я похолодела. Ведь жнец говорил, что здесь то же самое, только в несколько раз опаснее. Я, например, совершенно не слышу Йорика, как раньше. Или лишилась своего дара, или он теперь не пойми кто. Приехали. Это значит что первая встреча с зараженным очень даже может стать последней. Ни оружия, ни еды, ни друзей, ни дара. Финита ля кантата. Что ж, здравствуй, кладбище. Если только не желудок элитника. Эх, сюда надо Гену, вот он бы быстро навел здесь порядок. Я попыталась дотянуться до кого-нибудь еще из стаи. Но сколько не тужилась, все было бесполезно. Неужели все погибли? Хотя неизвестно. Йорик-то вот он, сидит себе, бормочет что-то под нос. Может, где-то и остальные ждут меня? Странно. Даже в самом начале ехать плохо и недалеко, но ощущала Йорика и остальных. А теперь мой дар погас. Тогда почему он меня не убил, да еще и мамой назвал? Вдвойне странно. Хорошо. Пока я жива... Надо что-то делать. Идти. Только куда? Мои раздумья прервал женский крик. Знакомый, кстати. Кричали в стороне от пирамиды. Йорик вскочил на ноги, замахал лапами и понесся на крик. Ям побежала за ним. Сейчас он мчался напрямую, не используя свою суперскорость. Или тоже не мог. Что вообще происходит? Небо темное, как перед грозой низкая. Точно вот-вот польет, а укрыться негде. Пахло кисляком и озоном. Кластер только перезагрузился, судя по запаху. Но как же это может быть, ведь у нас был стабильный кластер? Или это последствия перемещения? Пробежав еще метров сто между руин, я вслед за Йориком выскочила на свободное место. Небольшая поляна, если это сравнение уместно, для пятачка посреди свалки. В центре еле тлел небольшой костер, вокруг которого сгрудились оборванные, грязные и, по всей видимости, голодные люди. «Марго — Марго! — крикнула миниатюрная девушка. — Живая, чужая! — обернулся к ней сухонький мужичок с редкими бакенбардами и в кепке. «Наконец -то — Наконец-то! Йорик молодец, нашел! — сказал высокий, худой, лысый мужик. Вот вы где! Я уже думала, одна только пережила. Переезд! — обрадовалась я. Почти. Нас осталось совсем мало. Рекс дымил своей неизменной трубкой. — Где остальные? Живы ли? — Будем надеяться, — вздохнул череп. — Жнец, скажи что-нибудь о прекрасном мире, который нас ждет. Вернее, дождался. — спросила его я, присаживаясь около костра. Рядом со мной сел юрик что само по себе было очень странно, ибо он, как всякая элита, раньше боялся огня. — Я сам такого не ожидал, — честно признался жнец. Взгляд у него был затравленный, вероятно, только что объяснялся с остальными. — Марго, мы попали совершенно не туда. — Я тебе скажу, жнец, куда мы попали. А не туда попасть могут только мальчики в первый раз, — проворчал череп. — Погоди ты, пошляк! — говори, жнец. — Что дальше? — спросила его я. — Дайте подумать. В том, что мы по-прежнему в Улье, сомнений у меня нет. — Важно, — изрек жнец. — Сразу домой нельзя было переместить? — сострила немезита. А чего? Очень даже похоже на мой район в 50-х годах. Под окнами такая же помойка была, как сейчас помню. Начал было Титан, но я его оборвала. Как у вас с дарами? Мои что-то отказывают, точнее сказать, мой. Тихо сказала я и осторожно поглядела на Йорика. Не шути так. В ужасе посмотрел на меня Рекс. Я серьезно. Не слышу стаю, как будто ее нет. Я даже Йорика не чувствую. Да вы сами посмотрите, как он изменился. Мы это уже заметили. Он здесь места себе не находил, пока тебя не нашел. Как это? — Ну, мы здесь уже полдня сидим. Часа два назад сказали ему, чтобы тебя начал искать. Он пропал, а потом вы появились вместе, — обрисовал картину Титан. Я очнулась в какой-то дыре. Холодно, сыро и темно. Поморщилась. — Да, здесь везде так. Наш курортный кластер канул в лету. — Слушай, Марго, а почему он тогда еще нас не сожрал? Ты же его не контролируешь. — спросил Титан, — если бы я знала. Он меня там мамой назвал. Сообщила я радостную весть. Теперь у меня есть приемный сын. — Примите поздравления, мамаша! — кихикнул Титан. — Я за свои тридцать лет акушерства таких еще не видел! — кивнул он на Юрика. — Ты сам-то как? Что с твоим даром? — спросила я его. — Никак. Я теперь не знахарь. Как будто первый день в улье. Приплыли мы, похоже. — Я тоже девственно чиста, — доложила Немезида. Неужели — Неужели? Рекс даже вынул трубку изо рта. — плане даров, старый хрен, а не то, что ты своим пещерным мозгом намыслил. — Похоже, что мы все сели на пятую точку, — заключил Череп. — Как эротично ты сейчас выразился. — Жнец, это нормально? Скажи что-нибудь. Я уже начала злиться. Даже очень. В одночасье улететь из максимального комфорта и оказаться с голой задницей на свалке под низким свинцовым небом и холодным дождем. Без еды и нормальной одежды. Про крышу над головой я уже молчу. Я не стал вас пугать сразу и рассказывать про блуждающие сектора. Мы собирались в закрытые или, как ты говорил, продвинутые, дабы, если получится, в конце путешествия оказаться дома. Не отрицаю, именно туда я и собирался. Но я слышал, что есть ничтожно малая вероятность попасть вот в такой блуждающий сектор, состоящий из нескольких десятков кластеров. Процент того, что мы попадем в это место, исчезающе мал, но нам не повезло. «Вы же не думаете, что я вас специально завел сюда?» «Если б думали, давно бы грохнули», — сказала за всех Немезита. «Хорошо. Что ты еще знаешь об этом месте?» «Нехорошее оно», — многозначительно сказал Жнец. «Чем вызвал жуткий нервный хохот у Титана?» «И нервы отказывают. Холод и грязь здесь далеко не самое важное. Элиты в таких кластерах почти нет». Максимум, что может встретиться, это Рубер. Жрать нечего. — Нам его за глаза хватит, — сказал Череп. — Даже оружия нет. — Живчик-то есть у кого? — спросила до сих пор молчавшая Диана. — У меня фляга и запас спаранов. Рекс выложил на одеяло перед костром свое богатство. — Я пустая, со мной только ребенок, — сказала я. — Хорошо, что он есть не хочет. — Вот! Титан выложил нож, пистолет ТТ и две обоймы к нему. Также у него в карманах завалялась дюжина горошин. — Запасливый, — сказала Немезида, положив на одеяло две плитки концентрата из пирамиды и еще один ТТ с запасной обоймой. — Я как знала, что магазинов по пути не будет. Диана вывалила из своего рюкзака кучу консервных банок и две буханки хлеба. «У кого чего, а у меня вот», — сказал череп и положил на одеяло килограммовый пакет льда. «О, череп, живем!» — обрадовалась Немезита. «И мой взнос!» — Жнец положил кроваво-красный кристалл в форме вытянутого ромба. Оказавшись на поверхности, тот сам шустро развернулся и один из концов окрасился в зеленый свет. «Похож на компас», — сказала я. Это он и есть. Нам надо идти туда, куда указывает зеленая стрелка. А что там? Выход. Из кластера? Надеюсь, что из Улья. Во всяком случае, у нас было три таких. Один у группы, которая в конце концов исчезла отсюда. Помните, я вам рассказывал про почти тысячу человек. Так вот, у них был такой. Еще один есть уже, да, но его самого я не вижу. А где он собирался тебя встретить? «Там, где должен был приземлиться ваш курортный кластер». «Может, его раздавило?» — усмехнулся Рекс. «Его раздавишь. И вот, третий у меня. Все они служат компасами. Если он жив, то приведет остальных туда, куда смотрит стрелка». «Хоть что-то. Как насчет наших пропавших даров?» «Я... не знаю», — честно признался жнец. По идее, они должны были увеличиться, ведь в этих землях встречаются такие твари. Мы думаем, что скреберы вылезают именно отсюда. Не все, но многие. Ха! Так нам тогда и уходить никуда не надо. Пусть прикончат нас здесь. Чего умирать уставшими? С двумя ТТ разве что бегуна завалить сможем. Расстроился Титан. Не скажи. Здесь все в разы круче. Не жалко патрона?» Жнец взял пистолет в руку. «Смотря для чего. Если ты собирался очень быстро попрощаться с нами, то не выйдет. Мы хотим, чтобы ты помучился», — сообщила я Жнецу. «Да, Йорик?» «Издец, Нет, сказал Йорик и жутко при этом улыбнулся. «Я показать просто. Смотрите. Видите ту толстую трубу? Как думаете, из чего она?» Кирпич, скорее всего, это же печная труба. Тогда хорошо. Жнец, не глядя, выстрелил. Пуля попала в трубу, разворотив ее до основания. Вот только что торчало метров пять, а теперь осталась лишь куча битого кирпича. Ого, будто из пушки зарядил, покачал головой череп. Вы не забыли, что мы перешли на следующий уровень? Дары ваши вернутся. — Я очень хочу верить в это. — Во всяком случае, один так точно. — Жнец, если ко мне не вернется мой дар, то Йорика надо отпускать, — сказала и сама поймала себя на мысли, что мне страшно. — Ждец! Йорик словно понял, что говорят о нем, и внимательно смотрел на меня. — Арго, нет! — Видишь, не хочет он уходить. Значит, будем защищать. Ты же говорил, что он поумнеет. Мне стало себя жалко. Провели как последнюю дуру. Я доверилась этому прохвосту, который корчил из себя крутого. Теперь вот сижу здесь, задницу отмораживаю. По-моему, очень даже сообразительный молодой человек. Разве нет? Рассмеялся жнец. Что мы еще должны знать об этом плавающем или блуждающем секторе? Есть ли здесь люди, стабы? Давай, выкладывай. Выложил бы, если б знал. Я здесь так же, как и вы, в первый раз. Но слышал от Джеда, который побывал в подобном уголке Улья, что люди тоже живут в подобных условиях. — Почему же они тогда не уходят, как ушла ваша группа? — спросил Рекс. — Не знаю. Не всех пропускает. Развел руками жнец. Что значит «не всех пропускает»? — с тревогой спросил череп. Мы зовем ее мембраной. Наша конечная цель, на которую указывает компас. Почти все попавшие в закрытые кластеры могут пройти через нее. Во всяком случае, было так, когда я к вам пришел с предложением. Но некоторые остаются на месте. Делать нечего, начинают обустраиваться. Везде можно жить, вот только злые они все становятся. Приятный бонус, злые соседи. Тебе, Жнец, надо Сусаниным назваться, — предложил Титан, — и водить экскурсии по закрытым кластерам. Мы сейчас где находимся, Жнец? На стабильном кластере? Или нам пора валить отсюда? Задал животрепещущий вопрос Немезида. Это Стаб. Если был стабильный кластер, то ему останется. Надо повнимательнее утром посмотреть, может, найдем что полезное. Сейчас ночь, что ли? — спросила Диана. — Прикинь, и днем лучше видно некоторые вещи. Ночью очень опасно ходить. Даже зараженные не очень-то любят шариться по ночам. — Я думала, ночь у них излюбленное время суток, — сказала Диана. — Только не в плавающих секторах, — покачал головой жнец. — Что еще такое? — удивилась я. — Ты помнишь, как тебя Йорик вел? — спросил жнец. — Странно. Обходил десятой дорогой, казалось бы, чистый путь или, наоборот, лес напролом. пролом. Потому что он зараженный, они по умолчанию видят их и редко попадают в ловушки. «Куда, куда, чего?» Титан даже привстал, чтобы получше разглядеть жнеца, сидящего по другую сторону костра и жующего четверть плитки концентрата. «Туда, мой лысый друг, в самую, что ни наесть злобную аномалию». — ответил жнец. — Что они собой представляют? — спросил Рекс. — Это как э, у Стругацких, что ли? — вспомнил я книгу, прочтенную мной в детстве. — Нет, там был просто пикник. Здесь будет все намного хуже.